Дюла Хернади, Homo Он задумчиво брел по мостовой. Ему надоело жить. Он не знал в точности, сколько ему лет, а зайти в центр ленился. Единственное, что осталось в памяти, это что со времени последнего капитального ремонта прошло полторы тысячи лет. Дважды он пытался покончить с собой. Первый раз подорвал себя динамитом. Но уже через полчаса он опять навехонький, как с иголочки, пришел в себя на месте взрыва. В Центральном архиве в разделе «Белков» хранились все исходные данные на каждого человека. На складах можно было найти протезы любой части тела. А стоило только выйти из строя тому или иному органу, как в течение четверти часа на месте происшествия оказывалась ремонтная бригада. Если кто-то подвергался уничтожению, взрывался или распылялся, радарные установки тотчас же информировали Центр о самоубийстве или несчастном случае. И тогда Центр запрашивал из отдела памяти точный генетический код погибшего индивида, объем его мозга, молекулярное строение органов и без промедления подбирал соответствующий комплект запасных частей Соединял их воедино, снабжал организм необходимым запасом энергии и знаний и доставлял новое существо на место. Однажды в порыве отчаяния К пробрался в кодовый зал. Исправил в своем двоичном генетическом коде два нуля на единицы и после этого взорвал себя. Через пять минут его снова вернули к жизни. Беспрерывный дублированный контроль приборов обнаружил подделку, и Ка, водворенный на прежнее место, продолжал тоскливо загорать у плавательного бассейна. Невеста бросила его, и он чувствовал себя несчастным, хотя и знал, что где-то в бескрайнем будущем девушка обязательно вернется к нему, нужно только подождать. Он ждал и томился от скуки достал древние книги и погрузился в чтение. Ему попались стихи, написанные еще в давние, доисторические времена. Он рассеянно перелистывал страницы, пока не наткнулся на строчку, которая неожиданно ему понравилась. «И сегодня живу я в завтрашнем дне вчерашнего». Еще в древности, в ту формацию, которую называли двадцатым веком, какой-то безумец сочинил эти строки. Ка понравился запутанный текст. После обеда он, прогуливаясь, направился в центр столицы и все утвердил про себя запомнившуюся фразу. В конце какого-то переулка он остановился перед громоздким сооружением, напоминающим гигантских размеров микрофон, и, улыбаясь, повторил в диктофон непонятную фразу «И сегодня живу я в завтрашнем дне вчерашнего». Громадный темпоральный компьютер, казалось, с давних времен ждал именно такой композиции символов. Противоположные временные протяженности, прошлое и будущее, К одной фразой направил навстречу друг другу и, столкнув два энергопотока, вызвал цепную реакцию. В результате все кванты будущего и прошлого Земли, соединившись при взрыве, превратились в своеобразный темпоральный конгломерат фотонных впадин антиреальности. В ничтожно малую долю секунды возник непроницаемый пласт, и на ка рухнуло плотное шероховатое вещество. Третья попытка оказалась удачной. Конец рассказа.